9. фреда разбудил стук в парадную дверь причем постучали три раза не какой то там дробью, когда стучится курьер тактично призывающий отпереть ему дверь эти удары были громовыми и одиночными как удары часов бьющих три ночи бам бам бам ничего не понимая фред свесил ноги с кровати на его широком лице обычно внушавшим клиентам страховой фирмы спокойствие, застыло недоумение. Он спал довольно чутко и, в принципе, без труда мог уловить, если где-то в норе суслики затевали скандал. Однако сейчас удары в дверь словно пришли из ниоткуда, из октябрьской пустоты. — Кто там Фредди? — на него испуганно смотрела жена. Глаза дали и напоминали блюдца. Фред обладал хорошим ночным зрением, поэтому видел, что глазам блюдцам в комплекте шел распахнутый рот. Все в порядке, просто на крышу упала пара каштанов. «Ты что же это, Фредди? Думаешь, что я еще сплю, раз не вспомню, что каштанов мы не сажали?» На это я и рассчитывал. Фред еще раз прислушался. Со всех сторон дом обволакивала тишина, нарушаемая разве что шумами спального района. Только на газоне шелестела обертка от чего-то. Ложись, Даля, ложись и ни о чем не думай. Провались уже, в чертов сон. — А ведь я говорила тебе сотни раз, Фредди. Нам нужна собака, как и всем нормальным людям. — Нам не нужна собака. Все, спи. Из темноты донеслось неразборчивое бормотание Далии, когда она взбила подушку, а потом устроила на нее голову. Сам Фред остался сидеть в прежнем положении. Он прислушивался. Их двухэтажный коттедж еще заметно поскрипывал, потому что поднялся ветер. Но ветер не помешал бы услышать чужака. И опять в парадную дверь громыхнуло три раза. Бам-бам-бам. Далее опять вскочила Ее сердечко заходилось от ужаса. Фред поморщился. Меньше всего ему хотелось, чтобы его жена сейчас скончалась от приступа. В таком случае он и Хельга, их дочь, получили бы приличную сумму по страховке. Но Фреду мечталось не об этом. «Господи, далее, угомонись!» — прошепел он. «Я сейчас спущусь и все проверю». Даже крикну тебе снизу что-нибудь ободряющее, как водолаз. — Будь у тебя пёс, Фредерик, всё было бы иначе, иначе, понимаешь? Пёс не ходил бы проверять дверь посреди ночи. Он, наконец, встал и сунул ноги в тапочки, сонно-шаркая выбрел в коридор. Там его окликнула уже дочь. Хельга выглядывала из своей комнаты, высунув голову в дверь. На шее у нее болтались желтые наушники, в которых она уснула. Сейчас в полутьме наушники напоминали поделку из гнилого лимона. — Пап, что это? К нам кто-то пришел? — Сущий пустяк, ошиблись дверью. Наверняка все это затеяла твоя мать. — Мама снаружи? — не поняла Хельга. — Мама внутри, — утомленно ответил Фред понимая, что сам же и запутал ночную беседу. Просто ей очень хочется собаку. Ложись спать, Хель, пожалуйста, я все расскажу утром. Даже сварю всем кофе. Дверь захлопнулась, но Хельга не ушла. Она замерла у порожка своей комнаты, прислушиваясь. К слову, тем же занималась и Далия. Она тоже притаилась у двери их спальни, пытаясь расшифровать происходящее. Фред услышал, как чмокнуло ее ухо, когда она прижалась к двери. Фред покачал головой и спустился на первый этаж. На последних ступенях он встревоженно замер. Уличное освещение работало с перебоями. Окна закрывали нежно-голубые жалюзи, но ламели были на четверть подняты, так что Фред прекрасно видел, что происходит снаружи. Проезжие часть филлерсон и аккуратные коттеджи то погружались во мрак, то вновь вспыхивали, сотворяясь из октябрьского небытия. Он припомнил, что похожие проблемы были и в Лилихейме. Они начались незадолго до того, как пропала та бедная девочка. Другое дело, что сам Фред не считал те события чем-то ужасным. Он полностью принял свою суть. Однако сейчас его внутренний волк испуганно скулил и раздувал пожар в сердце. Фред подошел к окну и указательным пальцем опустил ламель. Крыльцо их дома заливал мягкий оранжевый свет двух настенных светильников. Фред ясно видел, что на предверном коврике никто не топчется и не лежит никакая посылка, оставленная сумасшедшим курьером. И вдруг это случилось опять. Бам-бам-бам. Кто-то стоял у парадной двери, тихий и невидимый, как старость в солонке. Фреду пришло в голову, что три стука — это количество обитателей их дома. Будь у Фреда семья из двенадцати человек, то и удары отбили бы ровно двенадцать. Полночь. — Кто там? — Шепотом спросил он, чувствуя себя глупо. Ничего. Инстинкт самосохранения требовал держать дверь запертой, но Фред мешкал, пытаясь решить эту непростую задачку. Внезапно он уловил тонкий запах уксуса, пробравшийся в дом через щелю порога. Фреда осенило. В эту секунду кто-то мочился прямо на их дверь. Заливал содержимым мочевого пузыря бирюзовое порошковое напыление двери. Метил их жилище, маскируя все под уксус. «Какого черта?» — рявкнул Фред. Он отпер замок и рывком распахнул дверь. На пороге стоял высокий и мрачный блондин с неряшливой стрижкой. Он был облачен в пиджачок и линялые джинсы. На ботинках темнели потеки ночных трав, и он не мочился на крыльцо, как изначально предположил Фред. Освещение филлерсон погасло, и Фред сам чуть не обмочился от страха. Когда погас свет, исчез и незнакомец. Только что стоял и вдруг пропал, оставив за собой пустую улицу, похожую на срез средневековых развалин Фред даже не успел толком рассмотреть его. Через пару секунд освещение вернулось, а с ним вернулся и неизвестный. Его губы кривились в зловещей улыбке. — Кто ты? — спросил ошеломленный и порядком напуганный Фред. — Я пришел пожирать солнце. Голос блондина был гладким, как отполированные камни, и таким же тяжелым. «Но сейчас ночь!» — зачем-то возразил Фред. Непрошенный гость вступил в жилище. На его правом плече покачивалась холщовая сумка. С такими обычно по лесам бродит егеря, собирая образцы растений и медвежьего дерьма. Но глаза Фреда не отрывались от другого плеча блондина. Там свился огромный моток цепи. И что-то с этой цепью было не так. Фреда трясло при одном только взгляде на нее. Она тускло сверкала, отражая полумрак дома. Блондин повел плечом, и цепь ссыпалась на пол. «Кто там, Фредди? Кто там?» Далее стояла наверху лестницы, напоминая привидение в ночнушке. «Возьми Хельгу и беги!» «Что? Бегом из дома далее, живее!» «Я сейчас вызову полицию! Выметайся отсюда, псих!» К облегчению Фреда Даля выкрикнула это на бегу. Она добежала до комнаты дочери и буквально выволокла оттуда Хельгу. Не мешкая, они бросились вниз по лестнице, хоть жуткий блондин и мог настичь их в любой момент. Вихрем проскочили у Фреда за спиной. Даля на ходу клацала по экрану своего смартфона не знаю кто ты начал фред с благодарностью ощущая злость, но тебе лучше убраться по добру по здорову ты даже не представляешь к кому вломился. я уже не говорю о том что теперь мне придется купить чертова пса последние слова фред прорычал процесс обращения проходил стремительно новое горячее и чуть влажное тело раздавалась в стороны, вылупляясь из человека, словно мохнатая бабочка. Только эта бабочка не имела крыльев и не умела порхать, только рвать и жалить клыками. Лопнули пижамные штаны, и волка затряс задней лапой, сбрасывая их остатки. — Чёрт с ними, новые куплю, — отрешённо подумал Фред, — если выживу. — Мам, а что с папой? Волка пронзили страх и раздражение. Его жена и дочь все еще находились в доме, вместо того, чтобы выбежать на задний двор и уже там звать на помощь или просто спасаться. — Ну иди сюда, киса, — произнес чужак. — Ты у нас тоже совсем ручная, правда ведь? Фред гордился светло-желтым окрасом, словно бы намекавшим на степную кровь но еще больше гордился своими габаритами. Он не мог состязаться размерами с Ульфгримом и Сивграй, но по праву входил в число крупнейших волков стаи. Правда, размеры не играли такой уж роли, только не для оборотня, чьей жизнью управляла не только кровь, но и острота разума. Волк зарычал, занимая место между диваном и стеной. Так он надеялся выгадать жене и дочери немного времени, пока они возились с замками задней двери. Фред прыгнул, полностью отдаваясь в волчьей сути, рассчитывал сбить противника с ног. С ужасом ощутил, что прыжок затянулся, а его тело почему-то выворачивается в пространстве. Блондин перехватил его на лету. Пальцы чужака впились в шею Фреда, А он все щелкал и щелкал зубами, будто хлеборезка, пытаясь достать противника. Фантомный вкус крови наполнил пасть волка. Блондин зашёлся в неприятном хрипящем смехе. «Я тоже люблю кровь, киса!» Мир перевернулся с ног на голову, когда Фред полетел об пол своего же дома. Волк так и не успел вскочить. Чужак стремительно передавил ему шею коленом. А теперь попьем, киса. Всего глоток, а дальше ты и сам не сможешь оторваться, как в рекламе. Фред беспомощно забился, когда ему в пасть полилась уксусная кислота. Он брыкался и пытался вырваться, но незнакомец был необычайно тяжел. Единственное, что успокаивало Фреда, хоть это и казалось невозможным, так это мысль о том, что Далия и Хельга всё таки выбежали. Он слышал, как хлопнула задняя дверь, но не услышал, как визжат его жена и дочь, настигнутые чужаком, потому что к этому моменту Фред уже не слышал ничего.